Глава 9. Осколки будущего. Пока оставшиеся фейри пировали и весело отплясывали в тронном зале, наш праздничный ужин проходил в специально отведенный для приема высокопочтенных гостей столовой замка. Я сидела за длинным столом и нервно отбивала пальцами ритм по массивной столешнице. Высокие окна открывали живописные виды на безмятежный пляж и полюбившуюся мне тихую лагуну. Изогнутые люстры из хрусталя и золота свисали над столом причудливыми завитками, отбрасывая длинные тени на деревянные половицы, пилястры и нежно-зелёные стены. Отец разместился в самом высоком кресле по центру стола. Мы с Дорианом, Напряженно сидели справа от него, а остальные заняли стулья напротив. Бриэль, радушно улыбаясь, поправляла высокую прическу. Неблагой король так и не появился. Так что место рядом с белокурой красавицей пустовало. Его отсутствие одновременно меня радовало и глубоко печалило. Как бы ни ныло разбитое сердце, как бы ни тянул вниз могильный холод предательства, глубоко, там, где люди прячут свои пороки и темные желания, теплился слабый огонёк надежды. Надежда на то, что хитроумно подстроенная смерть моей матери, заживо замороженные дети и пророчество, просто чья-то нелепая шутка а он сейчас ворвется сюда и рассмеется таким сладким, звонким и любимым мною смехом. Конечно, этого не произошло, как ничего из того, что я так отчаянно желала. Я рвалась пообщаться с Бреель наедине, разузнать о брате, расспросить, почему они не оповестили меня о помолвке и что принцесса имела в виду, заявив, что ее родителей убил Александр. Однако я не могла прервать праздничный ужин, поэтому вынуждена была сидеть и пялиться на то, как остальные ковыряют вилками тушки запеченных куропаток. Через стул от Бриэль сидела Лилиан Королева низшего двора, как и все, делала вид, будто увлечена вкуснейшим ужином, который размазывала по золотым бортикам тарелки. Александр на пару с сыном, не сводили с меня внимательных взглядов. Словно я была диковиным цветком среди сорняков. Дориан, незаметно для остальных, успокаивающе поглаживал моё колено под столом. «Признаюсь, я изрядно удивлен, вновь завел разговор король огненных земель. Мясо птицы он не резал ножом, а варварски рвал руками и закидывал в рот, словно дичь на охоте. Со мной за одним столом сидит полукровка, наделенная великой благой силой, чей жизненный путь либо вославит волшебную страну, либо поставит ее на колени. Я живу многие столетия, но еще ни разу лично не беседовал с избранной. Неблагому королю и Дориану невероятно повезло. Они смогли вкусить совершенство. Нож благого принца предупредительно царапнул дно тарелки. Я отложила вилку, и голодный желудок недовольно заурчал. Я не стала разубеждать Александра в том, что наши отношения с Дорианом так и не добрались до постели. «Плевать. Пусть тиран думает, что хочет. Моя личная жизнь его не касается». Жалеете, что они оказались на их месте? Перешла я в наступление. Сцепив руки в замок, положила на них подбородок и примило захлопала ресницами, изображая из себя невинную деву. Маркус подавился едой и кашлянул в кулак. Дитя, боюсь, тебе и твоему отцу придутся не по вкусу мои способы удовлетворения. Я слишком стар, развратен. И архаичен. Мои любовные предпочтения, часто связаны с болью, кровью и смертью. Вы отвратительны до глубины души, Александр! Разгоняя жаркий летний воздух перьевым веером, вставила Лилиан. Вы обезумевший фанатик Душевно больной убийца. Лиловые глаза королевы. Приобрели холодный чернильный оттенок. Злость и неприязнь, звучащие в тоненьком голосе, обрушились на огненного фейца ядовитым всплеском. Александр развернулся и медленно сглотнул, словно пытался протолкнуть через горло не куски пищи, а собственную ярость. Лили, только не говори, что все еще дуешься на меня. Из-за смерти безродного гвардейца. Лилиан до сжала ножку Вера и нездержанно воскликнула. Генри! Его звали Генри! Я вспомнила рассказ неблагого короля о несчастной любви Лилиан к мужчине, который из-за низкого статуса и предрассудков ее двора не мог претендовать на сердце королевы и поежилась. «Точно, прошу прощения!» Александр улыбнулся во весь изуродованный шрамами рот, словно гнев фейки его забавлял. «Но лучше бы сказала спасибо. Я уберег тебя от досадной ошибки смешения королевской крови с семенем прислуги. Бери пример с нашей ненаглядной Агнес. Ее юбка поднимается только перед коронованными мужчинами». Возмущение закололо щеки. Прежде чем я двинулась на рыжего нахала, отец вскочил с кресла и взмахом руки нацелил десятки шипов в горло Александра. Дориан не отставал. На пальцах принца заиграло пламя, обоюдо-острый меч взлетел над столом. Бриэль придушенно ахнула, и вслед за Лилиан поспешила отодвинуться подальше. Сын Александра ответно вскинул темное лезвие длинного клинка. Король дикой охоты звонко рассмеялся, щелкнул пальцами, и шипы отца обуял огонь. Далее он молниеносно крутанулся и, схватив меч Дориана, выбил клинок из его рук, даже не потрудившись подняться с кресла. Меч с лязгом упал на деревянную столешницу. Подгоняемый инерцией, Дориан ударился ладонями о стол, и его пламя погасло. Виноградные лозы сковывали руки и ноги Александра. Отец выглядел так, словно готов вцепиться ему в глотку. Но король Дикой охоты взмахом руки спалил путы. Я понимала, что никто из мужчин не сражается в полную силу, пусть они кровь и магия обряда вмешается, убив всех, кто нарушил древние законы. Однако, даже дурачись, Александр был невероятно ловким и смертоносным. Ветер всколыхнул подол моего цветочного платья. Потоки воздуха разогнали духоту и накинулись на пламя короля дикой охоты. Огонь исчез, расплываясь серым дымом. Я требовательно дернула Дориана за рукав, призывая сесть на место. Александр этого и добивался. Всплеска наших эмоций, чтобы защитные чары сделали грязную работу за него. Он нас провоцировал, безошибочно понимая, какой рычаг использовать и на какую точку надавить. На отца я сверкнула предупреждающим взглядом, и он, скрипнув зубами, опустился в кресло. «Физика?» Я безразлично теребила кружевную салфетку на коленях. Александр больше не шел в атаку, заинтересованно наблюдая за тем, как ветер гуляет в его волосах. Себастьян убрал меч в нужный и сел с опаской, посматривая на внезапно успокоившегося отца. Не знаю, знакома ли вам эта точная наука, но смертные частенько используют ее для разработки технологий. Повисло неловкое молчание. Похоже, Фейри пытались постичь глубокий смысл неизвестных слов. Я же невольно улыбнулась и продолжила. Так вот, Роберт Бойль выяснил, что в вакууме пламя затухает, а в капиллярах кровь поднимается вверх, разрывая мелкие сосуды и провоцирует кровоизлияние в жизненно важные органы. Это, конечно, не убьёт Фейри, но заставит помучиться. Пока я говорила, все собравшиеся за столом меня внимательно слушали, а Брель даже приоткрыла рот. Проведя рукой, я подчинила своей магии воздух вокруг огненной свиты. И принялась истощать прозрачную материю, лишая лёгкие Александра и его сына кислорода. Король Дикой Охоты дернулся, схватившись за горло, и вскинул руку. Но его попытка разжечь пламя не увенчалась успехом. Несколько искр слетели с вытянутых пальцев и тут же погасли в сжатом воздухе. Карий глаз короля Дикой Охоты налился кровью. Потянувшись к оружейному поясу, он собрался схватиться за меч, но я предупреждающе выставила ладонь. Щелчок пальцев вернул все на место. Себастьян задышал, шумно глотая ртом воздух, а король дикой охоты зарычал, и на его подбородке запульсировало жило. Ты играешь с огнем, дорогуша, Александр многозначительно покосился на моего отца. «В детстве я любила прыгать через костры», — произнесла я спокойно, не обращая внимания на ошарашенных фейри. Вновь подперев щеку кулаком, подмигнула Александру. Брель не сдержала нервный смешок, Дориан беспокойно забарабанил ногой по полу, а Лили вцепилась в край стола. Король дикой охоты, сообразив, что его подстрекательство раскусили, Вальяжно откинулся на спинку стула. «Вы боитесь смерти, Агнес?» Огненный Фейтс вскинул широкую бровь. Резкая смена темы разговора удивила меня. Отец вновь порывался вмешаться, но я его опередила, бесстрашно посмотрев монстру в глаза. «Только глупец не боится смерти, Александр». «Достойный ответ, принцесса, но я имел в виду не вашу гибель. Вы слишком амбициозны, если не замечаете очевидного. Мы с вами во многом похожи». «Я не убийца», — перебила я, подскочив с места. Салфетка с колен упала на пол. «Нет, пока нет» но вы станете причиной многих разрушений. Из-за вашей уникальной магии вас будут почитать, бояться и ненавидеть. И пророчество тут ни при чем. Вы и так обречете на смерть всех, кто вам дорог. Смиритесь с этим, Агнес. Такова участь всех великих правителей. Я задрожала, как лист на ветру. Кровь отлила от лица. Король дикой охоты говорил так уверенно, словно знал мою судьбу наперед. Отец потерял родственную душу. Дориан — родителей и сестру. Лилиан — отца и возлюбленного, брель. Я замотала головой, прогоняя прочь тяжелые мысли, но оказалось поздно. Александр был прав. В качестве бонуса к трону неизменно шла смерть. Никто из нынешних правителей не обрел счастье всем, приходилось жертвовать самым дорогим, и вряд ли я стану исключением. Пока мой хрупкий внутренний мир вновь не лишился опоры и не раскололся на части, я выбежала из столовой громко стуча каблуками по полу. К счастью, никто не бросился в догонку, правильно истолковав мое желание побыть одной. Вернуться к себе в покое и вовсе покинуть праздник означало, что Александр одержал надо мной верх, а я была слишком упряма, чтобы сдаться так просто. Мои шаги замедлились возле приоткрытых дверей тронного зала, где до сих пор царило веселье. Оглядев толпу, я с разочарованием выдохнула. И кого я там искала? Вики? Филиппа? Или... «Нет, я определенно искала своих друзей», — рассуждала я, пока брела к широкой террасе напротив зала. Балкона опоясывали резные перила, а вдоль стен стояли причудливые статуи, напоминающие горгон. В темном углу на одной из скамеек сидела парочка благих фейри. Кудрявая девушка страстно целовала своего спутника, а парень оглаживал ее самые интимные места. Лунный свет осветил миловидное лицо в веснушках и каштановые волосы Фейца. От внезапного открытия у меня отвисла челюсть. Виктория подпрыгнула на коленях у побледневшего Райли, а к моим щекам прилил жар. Стать свидетелем обжиманий королевской наставницы — одно дело. Но узреть, как подруга, по которой вздыхает Филипп, тискается с его братом-близнецом, совершенно другое. «Это не...» — Райли пересадил Вики на скамью, она, отвернувшись, принялась зашнуровывать блестящий корсет. Он же разгладил свою смятую рубашку и встал. «Не то, что я подумала!» — насмешливо подсказала я другу, зная, что солгать он не сможет. Впрочем, видела я достаточно, чтобы сделать собственные выводы. Виктория вскочила вслед за Райли. «Агнес!» — ее голос подрагивал. «Могу я попросить тебя не распространяться о нас? Понимаешь, все сложно. Фил, он может не так понять и расценить поступок брата как предательство». Я устало выдохнула. «Значит, девушки в таверне лишь ширма?» Вместо Вики ответил вмиг посерьёзневший Райли. «Старые подруги, за щедрое вознаграждение я попросил их сыграть роль моих любовниц, чтобы не вызвать подозрения у брата и принца». Легкий ветерок сорвал несколько лепестков с моей юбки. Шагнув к перилам, я задумчиво уставилась на мерцающие вдали звезды. «Любовь — странная штука, не правда ли?» Для кого-то чувство становится тихой гаванью, а для кого-то — губительным штормом. Горький привкус собственных слов заставил поморщиться. Я чувствовала себя не вправе судить и тем более осуждать. Двое любящих сердец нашли друг друга, а жертвы были неминуемой платой за шанс стать счастливым, даже если эта жертва — родной брат. Я понимала Артура. Но его выбор все равно отзывался болью в груди. Чтобы быть рядом с Брель, он поступился обещанием не оставлять меня. Хотя, конечно, я и сама виновата. Наговорила ему всякого сбежала, отказалась принимать его сущность друида. Я никому не скажу. Однако Филип рано или поздно узнает о вас будет гораздо лучше, если вы сами ему признаетесь чем если он узнает правду от придворных или слуг. Здесь уже взыграет гнев не только на предательство брата, но и на ложь друга». Виктория понуро опустила голову, словно я ее отчитала. Было до смятения странно наблюдать, как столь мудрая и дальновидная фейка внимает моим словам. Райли приобнял ее за плечи и кротко мне улыбнулся. «Вы невероятно добры и рассудительны, Ваше Высочество. Из вас получится мудрая и справедливая королева». Я прижалась поясницей к каменным перилам. «Надеюсь, мне никогда не представится такая возможность. Маркус и без меня прекрасно справляется, да и я...» Я запнулась. «Плечи у папеньки покрепче будут». Виктория и Райли громко заржали самым неподобающим для аристократов образом. Я лениво улыбнулась, попытавшись перевести разговор в шутку, но все равно сердце противно ныло. Статус королевы меня вовсе не привлекал. Ни тяжелой судьбой, ни тем более роковой участью. Вскоре разоблаченная парочка удалилась. Оставшись одна... Я залезла на перила. Перекинув ноги, я бесцельно болтала ими в воздухе. Терраса находилась на первом этаже, так что случайная смерть мне не грозила. Максимум, что меня ждало, — это досадное падение в кусты. Я захихикала, представляя, как выбираюсь оттуда с ног до головы, покрытая желтыми колючками. «Великая избранная с репейником на заднице». Мой тихий смешок подхватил ветер, разнося его над спокойным морем. Вместе с ним улетучилась тревога после стычки с Александром, но оставалась еще одна раздирающая мысль о нем. Летний ласкающий ветерок смешался с тонким холодом зимы. Я вцепилась в перила, обнаженной спиной, ощутив чье-то присутствие. Одновременно такое родное и чуждое, пьянящее и пугающее. Я не осмелилась повернуться. Страх и предвкушение сковали позвоночник, словно кандалы. Глупо было подставлять спину врагу, но я ничего не могла с собой поделать. Я закрыла глаза и озноб прошиб тело до самых костей. Невесомое прикосновение снежинки к плечу как робкий поцелуй всколыхнул меня. Ледяное дыхание с ароматом корицы поглаживало точку пульса у меня на шее. Я точно знала, кто стоит рядом. Распахни я глаза и столкнулась бы с переливающимся взглядом неблагого короля. Убийцы, которого, несмотря ни на что, я безумно любила. Я зажмурилась еще крепче. Ледяные пальцы так трепетно коснулись моей щеки, словно я была хрупким осколком надежды, дымом его собственных воспоминаний. Кто-то, спотыкаясь, влетел на террасу. Пробирающий холод тут же исчез. Кожу вновь защекотал легкий бриз. Я открыла глаза и резко развернулась. Рядом со мной, подрагивая, оседали снежинки. Единственное доказательство, что присутствие неблагого короля мне не померещилось. Ко мне неслась запыхавшаяся Даяна, задрав подол зеленого платья. Юбки, подобно флагу, развивались у нее за спиной. Я мысленно поблагодарила и отчитала назойливую торговку. Не знаю, как разворачивались бы дальнейшие события, не спугни она неблагого короля. «Агнес!» Что-то во взбудораженном голосе фейки заставило меня незамедлительно спрыгнуть с перил и двинуться ей навстречу. Александр, он беда! Коронация лишь отвлекающий маневр. Даяну трясло, она хваталась за горло, сились выровнять сбившееся дыхание. На мгновение я испуганно подумала, что ее отравили. Слишком бледной показалась в ночи ее загорелая кожа. Даяна, успокойся! «Ты можешь подробнее объяснить мне, что произошло?» Я выглянула из-за ее плеча в залитый светом коридор замка. Гости по-прежнему мило болтали, смеялись и заигрывали со своими спутниками. Никакой паники, никаких истерических криков боли или шума битвы я не заметила. Неблагой двор в опасности. Сердце замерло в груди, словно кто-то сжал его в кулаке. Я подслушала разговор Маркуса и Александра. Мы беседовали с твоим отцом, когда нас прервал огненный король. Фейка шумно сглотнула, смочив пересохшее от тяжелого дыхания горло. Твой отец знал о планах Александра. Он предоставил ему прекрасную возможность разгромить двор зимы взамен на твою безопасность. Пока правители здесь... Из защищенной магией обряда никто не ожидает нападения. Я попятилась, как от удара плетью. Даяна схватила меня за руку и со всей серьезностью заглянула в лицо. Пока мы тут отплясываем и пьем вино, дикая охота захватывает Араклион. Александр наполовину активировал посох волхов. Он не остановится. «Твой отец добровольно отдал ему свою кровь». У меня зашумело в ушах. Я с трудом понимала, о чем говорит Даяна. Она схватила меня за грудки и потрясла. «Ты должна ему помешать! Иди, я прикрою тебя!» Мысли разбежались в разные стороны. Прилив адреналина затуманил разум. «Нужно предупредить неблагую свиту!» Даяна резко развернула меня к выходу из террасы и толкнула в спину. «Нельзя! Мы подставим Маркуса. Скорее всего, благого короля и Александра связывает кровавая сделка. Тем более все высокопоставленные персоны сейчас в королевской ложе. Готовятся к закрытию бала». Незаметно предупредить их не получится. Александр, как коршун, следит за всеми, кто общается с неблагой свитой, но ты исчезла из его поля зрения раньше начала атаки. Спорю на что угодно. Появись ты в зале, Александр не позволит тебе сорваться с крючка. Мне стало нечем дышать. Даяна волокла меня по коридору к лестницам. «Дориан!» Начала я, но торговка снова меня перебила. «Агнес, у нас нет времени на размышления. Армия Александра уже сейчас осаждает Араклеон. Гибнут дети и сотни обычных горожан. Но я...» В воспоминаниях всплыла наивное личико Миры, ее нежный смех и по-детски надутые губки. «Агнес, кроме неблагого короля лилиан, ты единственная владеешь великой магией прародителей. Только ты способна защитить Ораклеон от вторжения. Действуй!» Решимость взяла верх над растерянностью. «Я не могла позволить огненным Фейри безнаказанно строить козни и порабощать другие дворы». Душу рвала одна лишь мысль о крови невинных на прекрасных ледяных площадях Араклеона. Разум окончательно прояснился. Я вырвалась из схватки Даяны и втолкнула ее в нишу под лестницей. Фейка недовольно охнула, ударившись спиной о камень. «Разыщи неблагого короля и найди способ предупредить его с виду, а Маркусу скажи, что я перебрала вина и отправилась к себе». Шепотом велела я, осторожно поглядывая на прохаживающихся по коридору охранников. Да яна молча кивнула. Я выскользнула из ниши и двинулась вверх по лестнице. Заклинание перемещения, как и рисунки древних рун, я знала наизусть. Но мне требовалось места, где, заметив мое отсутствие на балу, не кинуться искать в первую очередь. Покои короля, осенила меня. Я старалась выглядеть расслабленно, чтобы не привлекать к себе внимание придворных. Но в какой-то момент нервы сдали, и я сорвалась на бег, наплевав на собственную установку. Цветочный подол взлетал едва ли не до колен. Каждая минута промедления стоила как минимум десяток жизней ораклеонцев. Караульным, которые охраняли отцовские покои, я объявила, что пришла по личной просьбе благого короля. Не знаю, поверили мне, стражи или нет, но внутрь пропустили. Оказавшись в просторной комнате, я заперла дверь на все замки, включая тот, что блокировал магию перемещения. Мой тревожный взор скользнул по портрету матери. Рискуя собой, я собиралась вернуться туда, откуда полгода назад бежала, навсегда расколов собственное сердце. Скотав массивный ковер в рулон, Я схватила золу из камина и принялась рисовать руны на деревянном полу. Заученные рисунки с художественной точностью выходили из-под пера, пока не образовали ровный круг. Я встала в центр. Закрепленный на бедре кинжал друидов, предвкушая битву, запульсировал. С трясущихся губ слетели первые слова заклинания. Руны вспыхнули ярким светом. Словно мерцание звезд передалось им через крышу цитадели и... Затылок полоснуло острой болью. Дориан, невзирая на сопротивление, ломился ко мне в разум. Я вскрикнула от мучительного чувства, когда ментальный барьер рухнул, пропустив его в мое сознание. Агнес, где ты? Что происходит? Меня обуяла паника. Эмоции Дориана вновь смешивались с моими. Александр с помощью посоха пробил брешь в защите неблагого двора. Огненная армия громит ораклеон. Моя коронация — способ обвести неблагую свиту вокруг пальца. Мысленно протараторила я. Он использовал союз с нашим отцом, чтобы развязать новую войну за власть. Меня охватили гнев, досада и что-то еще. Разочарование? «Что ты собираешься делать?» «Остановить безумство?» «Агнес?» «Если ты вознамерился отчитывать меня, то прибереги негодование для Маркуса. Отец поступил ничем не лучше неблагого короля. Чтобы уберечь меня и благой двор, от притязаний рыжего ублюдка он подставил под меч палача тысячи невинных жизней». «Агнес, ты лезешь в пекло. Твоя магия еще не стабилизировалась, это опасно». Я улавливала нарастающую тревогу Дориана, ощущала его метание по замку в надежде отыскать меня, но все равно вновь начала читать заклинания. Тени отлеющего в камине огня заиграли на искрящемся магии полу. Дориан доверься мне: Я не могу остаться в стороне, когда Александр творит бесчинство, а наш отец, по глупости, решает кому жить, а кому умирать. «Это не глупость, Агнесс. Это любовь. Я бы сделал то же самое, чтобы уберечь тебя. Сжёг бы весь мир дотла, чтобы ты восстала из пепла». Я онемела. Признание Дориана разлилось дрожью по телу. Любовь неизменно сопровождается драмой, а в моем случае — всемирной трагедией. «Дориан, прошу, одумайся». Сколько таких же невинных детей, как твоя сестра Докота, должны погибнуть в эту ночь? Меня ударило волной боли, такой мучительной и яркой, что я пошатнулась. Тишина заволокла голову, словно принц вел внутреннюю борьбу. Руны заискрились ярче. Воздух вокруг меня пошел рябью. «Уничтожь их всех, Агнес. Спаси горожан». Я сообщу о нападении Илину и попробую вразумить отца. Если не получится, я разыщу тебя и помогу свергнуть двор дикой охоты». На несколько мгновений воцарилось тяжелое молчание, за которым последовала настолько искренняя мольба, что у меня защипало в глазах. «Просто пообещай, что мы еще встретимся. Клянусь». Тёплая волна одобрения — и мрачного счастья растеклась в груди. Ментальная нить, мостом проложенная между нашими сердцами, укоротилась. Благой принц нашел меня. Сейчас он покорно стоял за дверью, позволяя мне беспрепятственно покинуть цитадель дыхания. Я остановила взгляд на том месте, где, как полагала, находились его чарующие глаза, словно могла видеть сквозь толстый слой древесины. «Мы обязательно встретимся, Дориан», — вслух прошептала я. Невидимая нить натянулась до предела. Принц больше не разубеждал меня. Полностью доверившись, он принял мое решение. «И диагноз. Потому что если я войду в эту чёртову комнату, то не смогу тебя отпустить никогда». Отрёва открывающегося портала заложила уши. Руны в последний раз вспыхнули золотом и растворились. Зияющая пустота, мерцая, приглашала меня нырнуть в обитель моей собственной разбитой души.